Глава 10. Неожиданная встреча. ВИНТ Первым делом я, совершенно не стесняясь, присел на валяющегося жука телохранителя и с наслаждением вытянул ноги. В Последнее время жизнь моя настолько насыщена на различного рода удивительные события, что я даже с трудом могу вспомнить прекрасное время, когда я мог просто сидеть и ничего не делать. Однако, как говорил один умный человек, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому я не стал особо рассиживаться и сразу полез изучать полученные системные сообщения. Поздравляем! Королева жуков 10 уровень уничтожена. Получен опыт 25 миллионов 500 тысяч. Поздравляем! Задание уничтожить королеву Роя выполнено. Опасная особь уничтожена. Получен опыт 100 миллионов опыта. Получено уникальное достижение системный каратель. Эффект? Система знает о вас. Приобретена возможность получить знания системе. Воспользоваться да нет. Опыта насыпали, конечно, не жалеючи. но что со всеми остальными наградами? Недоуменно подумал я и продолжил изучать системный интерфейс. Поздравляем! Получен новый уровень! Текущий уровень 25. Ого! Даже не заметил, когда получил 24. -й. Но если честно, скорость роста вызывает только шок и трепет. Восторженно подумал я и, сразу же не раздумывая, отправил десятку полученных параметров в мудрость доводя ее значение до 134 единиц, что в свою очередь неслабо увеличило доступные запасы маны. Тихонько порадовавшись про себя, что до активации артефакта воли акторианца осталось совсем немного очков, я перевел взгляд на следующие сообщения. Поздравляем! брешь закрыта! Получен опыт 70 миллионов! Да уж, казалось бы, получил просто невероятную кучу опыта, а по факту еле-еле поднялся на один лишь уровень. «Эта математика меня невероятно угнетает!» Грустно подумал я и, стал с жука, активировав функционал системы, после чего пожелал развеять все тела монстров в этой бреши. «Затраты на автоматический сбор трофеев 10%? Вы уверены?» — спросила меня бездушная система. На краткий миг мне стало жалко эти 10%, но потом, представив, что мне потребуется вручную перебирать десятки тысяч склизких тел, я передернулся от омерзения, и решительно согласился с предложением системы. Сразу же интерфейс в очередной раз начал сходить с ума. В нем сплошным потоком побежали строчки о получении различных вещей, но я не обращал на это внимания и просто ждал. В конце концов, мое терпение оказалось вознаграждено, и интерфейс высветил итог моего приключения. Получено 171 Barium. Получено 3119 119 Blaestrix. Получено неизвестный яд X-15. Получено. Кнут надсмотрщика Х2. Получено. Моток паутины Х12. Получено. Кольцо истины. Получено. Шпага грома. Получено. Терраса ярости. Получено. Фрагмент брони Х4. Получено. Сфера активного навыка привок паутины. Получено. Сфера активного навыка блинк. Получено. Сфера активного навыка второе сознание. Получено. Железа королевы." Список, если честно, не слабо так впечатлял. Было много всего неизвестного. Но сейчас у меня не было ни сил, ни времени погружаться в изучение свалившихся на меня ништяков. Самое главное, зачем я сюда пришел, — это палиум. И полученное количество с лихвой перекрывало потребности сморуила на некоторое время вперед. Поэтому я спрятал весь полученный дров в пространственный рюкзак и не смог сдвинуться с места. «Не понял», — ошеломленно замер я но практически сразу с легкостью провел причинно-следственный анализ и выяснил причину этого странного явления. Все оказалось до безобразия просто. На текущий момент, с учетом всех параметров, я мог переносить при помощи рюкзака целых 686 кг чистого веса, и, в принципе, мне этого в обычной жизни хватало за глаза. Однако сейчас, когда я зачистил брешь эпического уровня и получил награду за этот воистину героический поступок, то совершенно неожиданно для себя попал в весьма неловкую ситуацию. Полученная награда оказалась настолько тяжелой, что я ушел далеко за пределы допустимого веса и оказался фактически прикован к одному месту до тех пор, пока не освобожу рюкзак от полученного добра. Дело было в том, что куски брони, полученные из телохранителей королевы, хоть и обладали не очень большими размерами, однако вес каждого куска был больше 300 килограммов, что вызывало определенного рода сложности. Четыре полученных куска в сумме весили больше тонны чистого веса. Я сейчас напоминал себе собаку на сене из басни Толстого. Сам не мог утащить награду. И попросить было некого. Точно, попросить, озарило меня, и, открыв форум, я принялся активно набирать текст ветки, посвященной Смаруилу. При наборе текста я сделал особый акцент на том, что при заходе в брешь нужно действовать очень осторожно. Я понятия не имел, что сейчас происходит в точке входа, Но с высокой долей вероятности, из-за того, что пламя уничтожило верхнюю часть муравейника, она сейчас просто и незатейливо висит в воздухе. Напечатав текст, мне не оставалось ничего иного, кроме того, как ждать помощи. По факту, я, конечно же, мог бросить полученные фрагменты брони, но столкнувшись в прямом противостоянии с ее защитными свойствами, я очень хотел, чтобы наши специалисты определили состав металла и решили, возможно ли его воспроизвести. Время шло но ничего не происходило от слова «совсем». Судя по всему, у Акселя, которому я писал запрос о помощи, сейчас невероятных размеров за пара, и ему просто некогда заходить на форум и читать мои сообщения. Я прекрасно понимал, что чем больше я провожу тут времени, тем печальнее становится ситуация на пляже. Поэтому в текущий момент я уже прошел стадию отрицания и практически справился с гневом относительно всей этой ситуации. Со временем я все-таки обязательно бы решил получившуюся задачку – Но у судьбы оказались совершенно другие планы. Совершенно неожиданно для себя я услышал то, чего здесь не могло быть по определению. Из прохода, откуда я не так давно прошел, начали доноситься детские голоса. Резко скачив на ноги, я напряженно уставился в направлении прохода. И спустя каких-то две минуты оттуда выглянуло лицо паренька на вид лет 14. Система давно меня отучила верить своим глазам. Поэтому я по-прежнему, не меняя напряженные позы, принялся изучать это удивительное зрелище. Увидев меня, малец расширил от удивления глаза и тут же скрылся в коридоре. Практически сразу оттуда раздалось многоголосое перешептывание, результатом которого стал тот же паренек, которого буквально выпихнули в зал его товарищи. Это чудо в перьях обреченно посмотрело себе за спину и пошло ко мне с таким выражением лица, будто следует по меньшей мере на эшафот. Наконец это неторопливое шествие подошло к концу, и парень, дойдя на меня, тревожно сглотнув, начал говорить дрожащим, ломающимся голосом. «З-здравствуйте, мастер Винт. Это-то вы убили тут всех жуков?» Я демонстративно огляделся вокруг и ответил. «А ты тут видишь кого-то еще?» Паренек еще больше стушивался Но вдруг из-за угла выскочила бойкая девчонка, просто пышущая энергией. Она резво подбежала к пареньку и, оттолкнув его плечом, начала быстро тараторить. «Здравствуйте, Винт. А я представляла вас старше. Это очень здорово, что мы вас встретили. Я хотела, чтобы Артур у вас спросил, но пока его дождешься...» «Возьмите нас себе в команду!» Я стоял и с все больше возрастающим недоумением смотрел на театр абсурда, происходящий передо мной. Наконец я не выдержал и аккурат после просьбы девчушки спросил, «Кто вы, черт возьми, такие? И откуда взялись внутри брешья эпического класса?» Подростки переглянулись и, придя к какому-то решению, снова повернулись ко мне, и девчонка начала рассказывать. «Мы с друзьями вместе практически с сопливого возраста сначала дружили в садике, потом в школе. В сознательном возрасте, помимо дружбы, нас стал объединять интерес к различного рода сетевым играм, где можно было играть в командах. Когда началась вся эта эпопея с приходом системы, мы не стали терять времени и практически сразу зашли на территорию первой попавшейся бреши. Не знаю, какие боги нас хранили, но выбранная нами Брешь оказалась начального уровня, где мы бы практически не представляли хоть какой-то опасности, чего не скажешь о боссе. Именно там мы потеряли Дианку, нашего танка, и поняли, что вокруг совсем не игра». И надо быть более ответственными. Дальнейшее развитие было очень осторожным и планомерным. В то же время мы смотрели на скорость вашего роста и отчаянно спорили на тему, админ вы или нет. Тут я не выдержал и заржал в голос. «Нет, к большому сожалению, я совсем не админ». Девушка кивнула головой и продолжила. «Да, со временем мы это поняли. Но тем не менее, надо отдать вам должное. С самого прихода системы постоянно удерживать топ-1 по опасности это многого стоит». «Именно тогда мы приняли решение, что нужно любыми способами привлечь ваше внимание и напроситься на службу. С сильным командиром его группа тоже будет сильной. На форуме вы стойко игнорировали все наши попытки связаться с вами, и я в принципе могу понять почему. Поэтому мы применили более отчаянный метод, и когда одна из нас получила возможность задать системе один вопрос, она спросила о том, как нам найти вас. Система ответила, и даже любезно отметила на карте Бреж, где по ее словам находились вы. Но когда мы увидели эту брешь, то разумно засомневались в адекватности ответа. Бреш эпического качества вызывала слишком много вопросов, но, Юля, наш мозг смогла увидеть, что внутри бреши был один участник, и на тот момент она уже была зачищена на 95%. Тогда мы выбрали все-таки положиться на удачу и решительно зашли внутрь бреши, ведь если бы мы прозевали этот шанс, то новой возможности увидеть вас мы могли бы и не дождаться. Вот, собственно, и все. Развела руками девушка и уставилась на меня внимательным взглядом. На удачу, значит, положились. Задумчиво произнес я, смотря внимательным взглядом на этих своеобразных парламентеров. Так-то люди мне, конечно, нужны, но то, что они подростки, не слабо так смущало. Уровни они, конечно, имели достаточно неплохие, у девчонки был одиннадцатый, а у парня десятый. Но я пока не понимал, чем конкретно они могли бы мне пригодиться. В конце концов я решился и прервал тревожное молчание. Ты вот говоришь про Юльку, про Аленку. «Сколько вас всего?» Девушка несмело улыбнулась и ответила. «Было пятеро, сейчас осталось четверо». Сразу после этих слов она обернулась и призывно махнула рукой в направлении коридора. Тут же из-за поворота выглянула еще одна парочка. И не смело подошла к своей предводительнице. Честно говоря, я слабо себе представлял, почему они так себя ведут. Глядя на них, у меня складывалось такое ощущение, что они переживают, будто я сейчас наброшусь на них и растерзаю. Но в каких-то моментах это было даже несколько забавным. Я решил дать им шанс. Они не слабо рисковали, погружаясь на территорию бреши эпического класса. Плюс ко всему, меня не слабо так заинтересовала оговорка девушки по поводу того, что они каким-то образом смогли узнать уровень зачистки бреши. Хотя таких способностей не было даже у меня. Осознав, что эта информация не даст мне спокойствия, я решил уточнить у своей собеседницы этот не дающий мне покоя момент. «Ты сказала, что вы смогли определить, насколько сильно я зачистил брешь, не заходя в нее?» «Как?» Девушка пожала плечами и ответила. «Это сможет сделать любой, кто достиг в своих параметрах показателя интеллекта, равного первому человеческому пределу». «Первому пределу?» Непонимающе переспросил я, на что девушка, как само собой разумеющаяся, принялась объяснять. «Да, мы выяснили, что система имеет свой справедливый взгляд на многие вещи. Это касается и параметров». Именно поэтому она ввела для каждого вида свой порог параметров, преодоление которого потребует определенных затрат от каждого разумного. Для человечества такой порог равняется 150 единицам. Я ошеломленно смотрел на девчонку передо мной и, не веря самому себе, спросил, «То есть у кого-то из вас этот параметр равен 150 единицам?» Девушка тут же кивнула головой и ответила, «Да, у Юрки, нашего мозга не так давно этот параметр принял именно это значение». «Ну как?» — ошеломленно спросил я, глядя на двенадцатый уровень обсуждаемой девушки. Девушки переглянулись, и увидев, как обсуждаемая Юля кивнула головой, моя парламентер повернулась ко мне и начала говорить. «На самом деле все просто. Каждый из нас при повышении уровня вкидывал получаемые очки только в один параметр. Например, я вкидываю все в силу, Юля в интеллект». «Так это же путь никуда!» — буквально прошептал я, на что вся четверка довольно улыбнулась, а Настя радостно ответила. «При обычном развитии — да, но не в нашем случае». Я максимально скептично смотрел на девушку и гадал, как с таким подходом они все до сих пор живы. Когда молчание стало невыносимо, Настя не выдержала и сказала с мольбой в глазах. «Мастер Винт, это реально работает. Дайте нам какое-нибудь задание, и вы сразу убедитесь в моих словах». «Задание, значит?» — задумчиво пробормотал я, после чего хлопнул в ладоши. И, достав из пространственного рюкзака всю броню, полученную из жуков-телохранителей, сказал. «Хорошо, вот вам задание. Эти четыре куска нужно доставить в мой город. Справитесь, станете его частью. Если же твое бахвальство лишь пустые слова, то нам больше не о чем говорить». Настя тут же сосредоточенно кивнула и повернулась к своим товарищам. «Я думал, что она сразу поняла бесперспективность полученного ей задания и сейчас будет решать со своими друзьями, как им быть». Но дальнейшие действия этой четверки повергли меня в настоящий шок. Они встали практически в упор друг к другу, после чего у девушки Юлии что-то полыхнуло бирюзовым цветом, и началась настоящая магия. Вокруг подростков появилась полупрозрачная сфера того же цвета, что и вспышка, и с телами внутри этой сферы стали происходить воистину страшные вещи. Они деформировались, сжимались, стекали друг друга. Неподготовленный человек, увидев такое зрелище, очень сильно рисковал бы расстаться с недавно съеденной пищей, Однако я в своих приключениях все-таки приобрел немаленькую устойчивость, поэтому с каким-то больным интересом наблюдал за происходящим. Весь процесс занял около 30 секунд, после чего сфера померкла и растворилась в воздухе. На месте ребят стоял очень стрёмного вида гомункул, в котором переплелись тела четырех человек. Хоть он и был своей формой похож на человеческую фигуру, однако в то же время от человека он был невероятно далек. В результате произведенных изменений структура этого гомункула оказалась настолько сильно спрессована, что, глядя со стороны, мне казалось, что пробить ее будет тем еще занятием. Кожа стала очень темного цвета, а в некоторых местах, за которыми скрывались жизненно важные органы, сформировались целые наросты, крепость которых могла поспорить с танковой броней. Но самое примечательное оказалось не это. После трансформации уровень ребят объединился, и теперь равнялся 49 девятому уровню. Просто невероятное зрелище. Помимо всего прочего, судя по всему, их параметры также объединились. И теперь я прекрасно понимал, что воочию наблюдаю монстра, у которого в четырех параметрах по 150 очков. Просто жесть. Тем временем этот гомункул подошел к броне, валяющейся на земле, играющий поднял все четыре штуки и прогудел раскатистым голосом. «Показывай дорогу, Винц". «Нам не терпится как можно скорее покинуть это место!» После этих слов я, наконец, пришел в себя и, изумленно покачав головой, повел ребят в направлении выхода, в мыслях уже вовсю прикидывая, куда можно приспособить такое полезное приобретение в лице этих четырех подростков.